В незнакомом месте. Над поселковыми домами, оказывается, тысячи свечевой лампой горело солнце. Возле околицы строились пять брусчатых домов. Подле конторы шпалозавода стоял новенький газик, чистый, уютный и веселый поселок обнимала река. Глаза Семена с заузившимися зрачками были широко открыты, плечи удивленно подняты. А стоял он на тротуаре так робко отстраненно, словно не знал, что такое тротуар. Так шептал он сухими потрескавшимися губами. Вот так. Когда совмещение миров закончилось, и Семен Баландин снова ощутил себя стоящим на простом деревянном тротуаре, плечи у него сутулились, глаза погасли. Он болезненно сморщился но спросил довольно громко, а почему мы стоим? Ты нас куда ведешь, Юдин? Всего три года назад Семен Баландин был директором Челоюльского шпалозавода. Тогда он именовался Семеном Васильевичем, ездил на газике, сидел в просторном кабинете подле стального сейфа, подписывал бумаги и был любим рабочими за доброту, знание дела, простоту и ясный ум. Теперь же спившийся Баландин только нескольких утренних минут, следующих за первым опохмелением, походил на прежнего директора. «Итак, какой у тебя план, Юдин?» переспросил Семен Баландин и поскреб грязными ногтями рукав заношенного пиджака. Трое молча глядели на Баландина И в их глазах читалась почтительность к Семену Васильевичу, уважение к его образованию, прошлому высокому положению, а главное к тому, что сейчас перед ними стоял почти тот самый человек, который несколько лет назад был главным в поселке. И в том, как Семен разговаривал с Ванечкой, Юдиным, и в его голосе, и в приподнятой голове, в слове «план» было прежнее положение Баландина, его прошлое. Хорошая жизнь. «Я достану трояк», — почтительно выступив вперед, — сказал Витька Малых. «Прошлую субботу у моей Анки занимали трешку Колотовкины, так обещали через неделю отдать. Что ж, пошли их к Колотовкиным». «Они пошли быстро» узкими и тайными перевулками в тени заборов и деревьев, согнувшись и стараясь не шуметь, чтобы не мозолить глаза жителям поселка в такое раннее трезвое время. Минут за десять они добрались до большого дома Колотовкиных, подкравшись к нему, схоронились за поясатником, затаились в тени черемух, как ночные тати. У всех четверых возбужденно блестели глаза, раздувались. По коже лица струился похмельный тяжелый пот. «Давай, Витюх!» — прошептал Ванечка Юдин. «Ежели Данила и тетка Марея будут в местях, долг не проси. Ты и тетку марею отдельно отзови. Да на ушко ей, на ушко!» «Знаю, знаю!» Витька Малых воровато проник сквозь зеленую калитку. Остерегаясь большого лохматого кабеля, молча рвучегося с цепи, прошел по песчаные дорожке к высокому резному крыльцу. Свежее и молодое лицо Витьки выражало истинное удовольствие. Двигался он на цыпочках, втягивая голову в плечи. Он был похож на мальчишку, который играет в индейца, крадущегося по тропе войны. Войдя в просторные сене. Витька нарочно затопал сапогами, так как стучать в дверь в Нарымских краях было не принято. Потом он ввалился в темную горницу, посредь которой за столом сидело все семейство Колотовкиных. — Желаем здравствовать, хозяева! — вежливо поздоровался Витька и вытера половичок чистые и сухие подошвы сапог. «Приятного вам аппетиту, Данила Петрович, Мария Стратонна, Лизавета Даниловна и все прочие». Колотовкинская горница была не оштукатуренной, но стены были сплошь оклеены газетами «Красная звезда», которые выписывал Андрюшка Колотовкин год назад, демобилизованный из армии. Он сейчас вместе со всеми сидел за столом